В здании ЦК все независимо от должности и звания чувствуют себя ничтожными песчинками, и это ощущение уравнивает больших начальников и простых людей. Причастных к истории волка оказалось трое: он сам, Александр Иванович Петрунов и генерал-майор Вострецов. Председатель комитета, низкорослый человек со сморщенным словно от лимона лицом, держался как объективный арбитр. Грибачев принял их ровно в 16 часов. Вначале он поздоровался с председателем, затем с Волком, а уже потом с остальными. Это образцовый боец, герой нового времени, лично я им горжусь. Гинсек обнял Волка за плечи и подвел к повешенному на специальной стойке плакату: два молоцоватых солдата в касках и с автоматами на груди под надписью: "Служба наша честь и долг". В одном солдате волк с удивлением узнал себя, во втором сержа. Мы должны воспитывать молодежь в рамках нового мышления, и у нас есть примеры для подражания. Но при этом мы должны преодолевать старое, отживающее мировоззрение, бороться с ним. А ведь что получается? Иногда старое берет верх. Люди обсуждают свои житейские проблемы. Есть вещи, которыми они недовольны и справедливо недовольны ведь по конституции каждый человек имеет право на жилье. а самого жилья нет значит что получается человек работает а потом не может полноценно отдыхать рожать детей воспитывать их почему же он должен быть довольным так боец так кивнул Волк. синхронно с ним кивнули подполковник Петрунов генерал-майор Вострецов и сам председатель И разве может справедливое недовольство преследоваться арестами, да еще и с перечеркиванием героического прошлого человека? Теперь все, кроме волка, покачали головами. "Произошла ошибка, Сергей Михайлович", солидным голосом произнес председатель. "Ошибка уже исправлена, выводы сделаны, впредь ничего подобного не повторится. Прапорщик Волков возвращен к выполнению очередного специального задания, все претензии к нему сняты". Это хорошо. Но мы должны задать себе вопрос, почему такое стало возможно? И ответ прост. Это сопротивление старого мышления. Перестройка должна искоренить рецидивы старого. Мой напарник арестован, капитан Лазаренко, тот, с которым мы разговаривали, вклинился в Волгу в плавную речь генсека. Что? Арест за слова. Вот это и есть рецидив старого. Как бы даже обрадовался Грибачёв. Генерал Вострецов метнул на волка испепеляющий взгляд. "Эту ошибку мы тоже исправим", молодцевато заверил председатель. "Вот это хорошо, когда есть понимание", Грибачёв улыбнулся. "А теперь, боец, покажи-ка, как тебя разукрасили". Волк снял пиджак, расстегнул и стасил через голову рубашку. В главном кабинете страны среди чопорных фигур своих начальников он, голый по пояс и покрытый татуировкой, выглядел совершенно вызывающе и дико. Ого-го, Грибачёв из удивлённо присвистнул и обошел его кругом. Целая картинная галерея. Он повернулся к остальным, будто приглашая разделить его изумление. Все разделили подкатиу глаза и покачивая головами. Ну что ж, это очень убедительно. Очень. Я имею в виду, что это должно убедить кого угодно. Только ведь это было очень больно. Правда боец?» Да нет, чего там. Волк пожал плечами. Терпеть можно. Ну, молодец. Я, когда был помощником комбайнера, то комбайнер дядя Ваня наколол мне на пальцы якорь. Так помню, что я с трудом вытерпел. Можно одеться, спросил волк. Он чувствовал себя неловко. Конечно, конечно одевайся, боец. Надо иметь железную силу воли, смелость и преданность, чтобы приносить такие жертвы во благо родины. Ведь их потом не уберешь. Это же на всю жизнь. Как не уберешь?» – насторожился волк. А электрофорис Александр Иванович потупился, устаившись в узорчатый дубовый паркет. Какой там электрофорец! Вот, посмотрите, Грибачёв протянул руку и всем по очереди показал большой палец, с выспещённый якорьком. Я свел только половину, и то с большим трудом. А такая галерея на всю жизнь. У волка резко испортилось настроение. Похоже, его насаживали со всех сторон. Ладно, боец, прощай. Желаю успеха. Родина тебя не забудет. И ты не забывай мой телефон, может быть пригодится. Волк первым вышел в приемную и там дожидался остальных, которым Грибачу сделал последнее напутствие. Немедленно исправьте все ошибки, и с этим капитаном тоже. А после выполнения задания Волкова наградить и обеспечить его всем необходимым, дать наконец квартиру, подлечить. Есть проблема, товарищ генеральный секретарь, сказал Вострецов. После выполнения задания он не сможет работать в КГБ с такими татуировками. ведь это броская примета. Ну что ж, Грибачёв развел руками. Пожалуй, вы правы, тут ничего не поделаешь. Жаль. Председатель комитета тоже изобразил на кислом лице жалость и Вострецов попытался, хотя ему это плохо удалось. Самое искреннее выражение было у Александра Ивановича, ему действительно было жаль Волка.